ПИРАМИДЫ Строительство гигантских усыпальниц подстегнуло, фа подстегнуло фантазию зодчих. Последующие правители Египта хотели иметь такие же, но еще больше и красивее. Архитектурные методы быстро совершенствовались. Имхотеп использовал маленькие камни в строительстве своего сооружения. Это было расточительством сил, поскольку намного труднее сложить из сотни мелких камней аккуратные ряды и колонны чем поставить один большой обтесанный камень. Чем больше камней, тем меньше времени занимает строительство, при условии, что камни вообще поддаются обработке. В этот период египтяне научились обращаться с очень большими камнями, используя сани, ролики, большое количество масла, чтобы уменьшить трение, широко используя человеческие мускулы. В результате громадные каменные монументы, построенные в течение двух следующих столетий, остались чудом на все последующие века и служат опознавательным знаком Древнего царства и Египта вообще. Две тысячи лет спустя, когда любознательные греки толпомиринулись в Египет, они с благоговейным трепетом взирали на сооружения, которые были уже очень старыми в то время. Они называли их пирамиды в единственном числе – пирамис. Мы унаследовали это слово. Сложная мастаба Баджосера – единственная в своем роде, дошедшая до наших времен. Более поздним правителям наверняка пришло в голову, что такое строение могло бы быть более изящным, если бы стены пирамиды постепенно сужались кверху, а не строились бы в виде ступеней. Сооружение Джосера называют пирамида ступеней из-за его формы. Это новшество появилось приблизительно после 2614 года до нашей эры, когда новая династия IV заняла трон Египта. Во время ее правления Древнее Царство достигло пика своего культурного развития. Вероятно, первый монарх этого рода хотел продемонстрировать свою божественность и божественность своей семьи, превзойдя своих предшественников из Третьей Династии. Он добился этого, построив ступенчатую пирамиду, большую по размерам, чем у Джосера, она имела восемь уровней. Затем он заполнил промежутки между уровнями, так что стены постепенно сужались вверх. Все сооружение было покрыто гладким белым известняком, который должен был ярко блестеть на ярком египетском солнце и превосходить по великолепию и красоте все, что было построено до него. К несчастью, покрытие из известняка было впоследствии разграблено последующими поколениями для различных своих нужд, для облицовки других пирамид. Часть замазки между уровнями также исчезла, остались только три ступени. Снофру построила другую пирамиду, в которой каждый уровень из камня немного уже, чем предыдущий, так что пирамида состоит совсем не из уровней, осужается постепенно кверху даже без замазки. Однако на некоторых участках геометрия стены меняется, и она обтесана, чтобы цель была достигнута быстрее. Возможно, Снофру уже старел, и архитекторы хотели достроить усыпальницу к тому времени, когда правитель умрет. Она была названа наклонной пирамидой. После правления Снофру все пирамиды, всего 80 оставшихся, Были геометрически правильными, плавно сужающимися к вершине. Роскошь IV-Династии, судя по пирамидам и великолепию дворцов, наверняка предназначалась для ее правителей и способствовала торговле. Увеличивающееся богатство Египта могло расходоваться за границей для добывания материалов и товаров, необходимых стране. Синайский полуостров был оккупирован египетскими гарнизонами с целью захвата медных рудников Медь могла быть использована для различных целей, в том числе для изготовления украшений, которые охотно покупали чужеземцы. Но один желанный материал невозможно было добыть так близко у своих границ. Это бревна, которые заготавливались из высоких прямых деревьев. Из них можно было делать красивые и мощные столбы. Их было легче использовать при строительстве немонументальных сооружений, чем камень, поскольку он был тяжел и труден для обтесывания. Нужные виды древесины не произрастали в долине Нила, где растительность была субтропической, но они росли на склонах гор вдоль восточного побережья Средиземного моря к северу от Синайского полуострова. Та местность носила разные названия. Для древних иудеев это был Ханаан, включающий в себя южную часть побережья, Ливан чуть дальше к северу. Ливанские кедры – тот материал, который жаждали получить цари четвертой династии. Они много раз упоминались в Библии как наиболее величественные и красивые из всех деревьев. Греки в более поздние века называли восточное побережье Средиземного моря Финикией, а местность за побережьем – Сирией. Эти названия достаточно привычны, и я буду использовать их. Правители четвертой династии, вероятно, отправляли торговые караваны по суше через Синай, затем к северу, где можно было добывать кедры. Но это означало, что надо было преодолевать 560 километров в обе стороны. Более того, тащить назад огромные бревна на такое расстояние было бы совершенно невозможно. Но существовал и морской путь в Финикию. К несчастью, египтяне не были мореходами и никогда ими не стали. Они привыкли к мягкому и спокойному течению Нила. Во времена правления Снофру корабли длиной до 51 метра путешествовали вверх и вниз по течению Нила. Однако речные суда не подходили для путешествий в неспокойных водах Средиземного моря. Но, несмотря на это, Снофру отправил флотилии из 40 кораблей за кедровым лесом. Египетские корабли, более или менее укрепленные, медленно продвигались по Нилу к Средиземному морю и затем, обогнув побережье, направлялись в Финикию. Там они загружались огромными бревнами и другими необходимыми товарами и отправлялись в обратный путь. Без сомнения, некоторые корабли пропали во время штормов, но их оставалось достаточно, чтобы сделать торговлю очень прибыльной. Египтяне рисковали выходить также и в меньшее по размерам Красное море, находившиеся к востоку от страны, и маневрировали вниз по его акватории, достигая юга аравийского полуострова и сомалийского побережья Африки. Оттуда они доставляли ладан и канифоль. Экспедиции направлялись также вверх по Нилу, мимо первого порога, к таинственным южным лесам, где добывалась слоновая кость и шкуры животных. Ко времени правления IV династии Растущее население долины и его постоянное стремление к развитию отразилось и на больших животных, и слоны были переправлены на юг за первый порог.